3. Ухватив сумку за рычки, я двинулся было со двора, но сразу вернулся, поднял с земли остаток булки и уже после этого поспешил прочь. Набег срываться не стал по той простой причине, что, несущийся сломя голову орк, не мог не привлечь внимание случайных свидетелей. Да и стражи порядка такого вот бегуна самое меньшее для проверки документов остановит. А, скорее всего, на предмет причастности к совершенным ранее преступлениям совсем всем возьмутся проверять. Ну а так, торопится, чуть прихрамывая, куда-то по своим делам образина зеленая. И что тут такого? «В городе нелюдь на люди и нелюдью погоняет. А для других раз наверняка все орки на одно лицо». «Да одежка у меня, как уже успел убедиться, самая заурядная. Пусть даже пришиб кого ненароком вовек не сыщут, если только эльфика показаний не даст. А ей это не с руки». На ходу я кое-как размял отбитое левое плечо и выудил из кармана наручные часы. Повертел, разглядывая, и досадливо цокнул языком при виде выгравированной на задней крышке дарственной надписи. «Ясно и понятно, что котлети не в комиссионке куплены». А «Либо украдены, либо отобраны. А то и вовсе с трупа сняты. Чистое палево». В наличии на пальцах орков популярных линий сомневаться не приходилось. Поэтому я тщательнейшим образом протер часы, а майку, и лишь после этого сунул их под крыльцо пятиэтажки, где мой трофей, если и сыщет местная мелюзга, то явно не сегодня и даже не завтра. «И все! Ходу-ходу-ходу!» Попетляв немного по дворам, я вышел на тихую и спокойную улицу. Повернул за угол и чуток постоял там. Но никто не выскочил следом из переулочка и не завертел головой по сторонам, пытаясь углядеть, куда подевался один слишком уж прыткий орк. Да, ушел чисто. С облегчением переведя дух, я сунул в рот остаток булки и заработал челюстями. Из-за неправильного прикуса на майку посыпались крошки. Пришлось стряхнуть их ладонью. Досадливо ругнувшись, я вытянул из кармана штанов свой трофей и обнаружил, что это не медный кастет, а латунный вентиль от водопроводного крана в форме барашка с пятью отверстиями под пальцы. Штука знакомая и привычная, только давно позабытая, а еще отличавшаяся столь солидными размерами, что оказалось в пору моей новой лапищи. Просунул в отверстие три пальца, стиснул в кулаке увесистую штукенцию, а затем с удовлетворенным кивком убрал обратно в карман. Ибо вещь-то в хозяйстве дюже полезная. Можно воду открыть, можно кровь пустить. Я покачал головой и в очередной раз помянул недобрым словом взявшую меня в оборот троицу. Вентиль, обрезок трубы, разводной ключ, водопроводчики -ля. Вернувшись на тротуар, я почти сразу углядел малость поржавевшую табличку с названием «Улицы» и номером дома. Убедился, что не заплутал, и двинулся к примеченному чуть поодаль универмагу. Там купил черные ситцевые трусы, пару носков, а еще потратился на зубную щетку и пасту со смутно знакомым названием «Лесная». В последнем случае молоденькая и симпатичная, но очень уж крепко сбитая гномиха на меня так и вылупилась. «Тебе зачем?» – бестактно полюбопытствовала она. «Я заподозрил в вопросе некий подвох и потому неопределенно взмахнул рукой». «Сказали». Ну и отчитал нужную сумму из позаимствованной у орков мелочи, гнутой, как после игры в чику. Убрав покупки в сумку, я покинул универмаг и двинулся по улице с интересом, поглядывая по сторонам. Решил в скорости, что район этот хоть и не совсем уж пропащий, но они из лучших, ибо на глаза попадались преимущественно лесостепные орки и разные виды гномов. Да еще странные белоглазые мужчины и женщины, невысокие, широколицые, смуглые, с очень светлыми волосами. При этом на дроу-фотографа они нисколько не походили. Ну а пару кварталов спустя у магазина с вывеской «Мясо» я углядел и людей. Парочка бойцов в бронежилетах, шлемах и сером городском камуфляже замерла с автоматами у входа. Да еще несколько женщин стояли среди всякой нелюди в хвосте, выпроставшейся на улице очереди. Наверное, и в столь серьезной охране, и в решетках на окнах имелся некий смысл, но для меня он остался загадкой. Я лишь озадаченно хмыкнул нахмыкнул и потупал дальше, а уже пару минут спустя добрался до пятиэтажки с номером 17. Следующий дом оказался выстроен чуть в глубине квартала. Я свернул с тротуара на подъездную дорогу и почти сразу расслышал хрип выкрученного на полную громкость магнитофона. Ритмичная мелодия громыхала «Будь здоров!», а вот слов различить не получилось. И не из-за плохого качества аппаратуры или дряной записи, а скорее уж из-за гнусавого голоса исполнителя. Лишь уже зайдя во двор общежития, я наконец разобрал. Телки лубе торка фак, Елфики <смешно> лубе торка фак, Снайдтоне райони крут, Порки в сех парвут, Порвут. <смешно> Телки лубе <любят> торка фак, Елфики <смешно> лубе торка фак, Снайдтоне райони крут, Порки Да, именно орки на крыльце общежития и обнаружились. Молодые, здоровенные, мускулистые, в спортивных костюмах и кроссовках. Все сплошь светло-зеленые, вроде меня самого. Они сидели на корточках, дымили папиросами и сплевывали под ноги. А вот семечки никто не лузгал. Впрочем, с таким прикусом оно и не мудрено. Тут меня заметили, и один из местных обитателей поспешил выключить здоровенную бандуру двухкассетного магнитофона с парой немалых размеров динамиков. Внутри всё так и заныло в ожидании неминуемых неприятностей. Но карман оттягивал кастет, а в сумке покачивалась пудовая гантель, так что спокойно продолжил свой путь. Впрочем, волновался напрасно. Орки при моем приближении хоть и повскакивали на ноги, но в драку не кинулись, а вместо этого принялись сжать руку и хлопать по плечам. «Гу, красава! Четко вчера вписался! Малорик, проставился так проставился! Круто зажгли!» Когда с приветствиями оказалось покончено, самые высокие плечистые в этой компании спросил. «Гу, ты куда вчера сквозанул? Обещал деньгами разжиться и пропал!» Претензии этот вопрос не прозвучал, но и дружеским его тоже было не назвать. А поскольку неприятности мне и даром не сдались, я попытался до прямого конфликта дело не доводить. «Вообще ни хрена не помню». Сказал чистейшую правду. Очухался только на работе уже. «Ну и вон». Кровь со лица я смыл, но осадина никуда не делась. И приглядевшиеся ко мне орки закачали головами. «Чётко тебе всекли». Решил за всех, заводила в новеньком спортивном костюме. На шее у него болталась толстая цепь жёлтого металла. Мочки оттягивали вроде бы золотые серьги. «А что ничего не помнишь, это нормально. Попервой совсем и так». «Ага». Влез в разговор орк поменьше и с кожей, в оттенке которой проглядывался намёк на желтизну. «Сначала надо печень прокачать». «Короче, нас, держись». Вновь хлопнул меня по плечу заводила. «С нами не пропадёшь». И тут с улицы кто-то крикнул «Атас, братва, канарейка едет!» Орки разом подорвались с места и заскочили в распахнутую дверь общежития, не забыв уволочь и магнитофон. Я тоже задерживаться во дворе не стал, правда, уже на крыльце оглянулся и потому заметил, как медленно-медленно катит по проезду между домами милицейский бобик, желтый и синей полосой вдоль борта. «За время этой недолгой заминки новые знакомые успели рассосаться по комнатам, и никто не помешал мне отправиться на поиски коменданта. Но только я повернул за угол, и тени сгустились в черную сатулую фигуру, едва не упиравшуюся макушкой в потолок. Послышался странный звук, как если бы страшилище шумно потянуло носом воздух. Затем что-то влажно шлепнуло об пол. «Новенький!» Пробасил сине черный гигант в застиранном халате и с угрозой предупредил «Не балуй!» Он принялся возить шваброй по полу, а я торопело кивнул «Ага, не буду!» Прикинул, что из этой абразины можно легко скроить парочку орков и еще останется материал на картышку гоблина. И это при том, что жиру в здешнем работнике веника и совка почти не было. Не больше, чем во мне, так уж точно. Тролль! сообразил вдруг я. «Это, мать его, самый настоящий тролль!» Но вслух поминать маменьку чудища, морда которого имела лишь весьма отдаленное сходство с человеческим лицом, благоразумно не стал. И вместо этого справился о коменданте. «Тама!» Махнул тролль себе за спину и продолжил мыть пол. «Я аккуратненько обогнул его и двинулся дальше, чтобы вскоре отыскать Тама комнату коменданта». Тот оказался пожилым гномом, в волосах и короткой бородке которого рыжие тона соседствовали с сединой. Предъявленный ордер его всецело удовлетворил, и после недолгих бюрократических формальностей меня повели заселяться. «В подвалы выше второго этажа не суйся!» – предупредил комендант на подходе к лестнице. «Под проживание орков первые два отведены!» Навстречу попалась парочка бородатых крепышей, и уточнять, кто еще обитает в общежитии, я не стал. Оставил сумку в комнатушке на четыре койки, получил постельное белье и заправил кровать. А как заправил, во мне будто завод закончился. Накатила слабость, закружилась голова, зашумела в ушах. Слишком насыщенный день следа не прошел, и я прямо в одежде завалился на жалобно скрипнувшую под моим весом панцирной сеткой кровать. Сначала экстрасенс приложил, потом эльфийка по мозгам вдарила. Подумал... И провалился в забытье в тот же самый миг Как только затылок коснулся подушки Утром проснулся отдохнувшим и полным сил Но касалось это лишь тело А вот голову словно ватой забили Как если бы пил три дня без просыху И хоть с утра еще не похмелился Но зато и протрезветь тоже толком не успел Вот только пьяным я не был Просто хреново соображал таблеточки для сосудиков надо попить. Подумал, но сразу позабыл об этой мысли. Стоило только по зданию разнестись мерзкому дребезжанию электрического звонка. Побудка она самая. Соседи по комнате разом подорвались с кровати. Один зеленокожий крепыш потормошил и меня. «Подъем, Гу!» «Сколько сейчас?» спросил я. «Шесть! Вставай! На смену опоздаешь!» «Мне сегодня к восьми», отозвался я и вновь закрыл глаза. Но сон уже ушел. Вдобавок разнылись левое плечо и правая голень. Да еще ломота и напомнила о себе рассаженная скула. Какое-то время я лежал и бездумно пялился в потолок. А потом сообразил, что делаю это отнюдь не бездумно. Просто мысли сами собой крутятся вокруг трех крайне актуальных вопросов. Что пожрать? «Где бы сыскать сговорчивую бабенку и как намутить денег на бухло?» «И хорошо бы еще вечером завалиться с парнями в кабак!» «Меня аж с кровати подкинуло и холодный пот прошиб!» «Какого хера? Это ведь не мои мысли! Точно не мои!» Неужто экстрасенс не спалил разум Гу, а только усыпил его, и тот начал пробуждаться? Подозрение это пронзило молнией, будто снова на электрическом стуле очутился. Но сразу невероятным облегчением накатило понимание, что обуревающие меня желания не чьи-то чужие, а все же мои собственные. Это я хочу жрать в бабу и в кабак. И да, хотеть этого было нормально. Ненормально было хотеть только это и ничего более. Круг моих интересов за одну единственную ночь самым ужасающим образом сузился и словно разом поглупел на 30 лет. Впрочем, даже в юности, помимо вышеперечисленного, интересовался и многими другими вещами. И хоть времечко тогда было непростое, но не деградировал, не спился, а тут как наваждение. Глупой же чистейшей воды. Какой-то ерундой страдаю. Ну какой может быть кабак, когда в кармане голяк? Да и бабу так сразу не найти, а значит, надо идти жрать. Поймал себя на этой мысли и в сердцах плюнул. Вот только если с гормонами, переполняющими тело молодого здорового самца, и с тягой красивой жизни еще можно худо-бедно совладать, то с соляной кислотой в желудке хрен поспоришь. Так недолго и язву заработать. Подкрепиться и вправду не помешает. Я уселся на кровати, запустил руку в карман и выгреб из него медики. Принялся двигать их по ладони указательным пальцем, пытаясь сообразить, какие траты могу себе позволить. Сбился и выругался, начал считать заново, но сразу обнаружил, что шевелю губами, будто мне сложно удержать в голове два однозначных числа, будто едва-едва получается их сложить. Руки задрожали, монеты посыпались на кровать, а я, до глубины души пораженный неожиданным оглуплением, вскочил на ноги и в ярости стиснул кулаки. «Какого черта? Это еще что за дела? Последствия сотрясения мозга? Экстрасенсы контутили?» «Просто разум человека с телом орка конфликтует. Или... или... или...» От неожиданной догадки меня так и перетряхнуло. «Или мозг орка просто не рассчитан на такого рода вычисления?» «Тут ведь не о слабоумии или недоразвитости речь. Вдруг у него принципиально иное строение, и каких-нибудь отвечающих за математические способности далей не хватает. Неспроста же за прилавками сплошь гномы и гномихи стоят». Меня затрясло. Дрожащими руками я развернул банкноту и пригляделся к ней. Но разобрал лишь один рубль. А стоило только перевести взгляд на слова, отпечатанные меньшим шрифтом, и начались проблемы. «Каз... Казна... Казначей...» Нестерпимо разболелась голова. Заломила глаза. Буквы начали сливаться с покрывавшим банкноту желтоватым узором, и я бросил смятую бумажку на кровать, а вместо нее поднес к лицу паспорт. Надпись на обложке прочитал безо всякого труда, но лишь из-за того, что прекрасно помнил ее и так. Повестка оказалась заполнена от руки. Всмотреться в ее содержимое даже не попытался и заметался по комнате. А когда заметил на календарь, то не без труда, но всё же сумел отрешиться от фотографии грудастой эльфики и сосредоточил своё внимание на цифрах. Пришлось даже наморщить лоб. Но перечислил все даты. А вот название месяца скорее угадал. «Да что же это такое творится-то? Орки ведь не умственно отсталы». Сам видел, как один экскаватором управлял, да и мысли они связаны излагают. «Так что со мной не так?» «Стоп! А вдруг и вправду что-то не так именно со мной?» Вдруг мне просто бракованный орк попался. Вот только не взяли бы ущербного тупицу в санитары скорой. И в чем тогда дело? Чем еще он отличается от остальных, кроме как тем, что альбинос? Тем, что только-только приехал в город? Допустим. А откуда он приехал? Быть может, не просто так шофер о деревне и коровьих хвостах разговор завел. Быть может, Гу не ходил в школу и попросту не умеет ни читать, ни считать. Так-так-так, я засновал по комнате. «Мозг — не компьютер, а сознание — не прошивка. Если бы слабое железо не тянуло излишне ресурсоемкую программу, тут ничего поделать было бы уже нельзя. Но, скорее всего, у ГУ просто не наработаны необходимые мне нейронные связи. Не сформировались они в его голове в силу неграмотности. Вчера я на кураже и адреналине разогнал мозг до своего обычного уровня, а за ночь все вернулось на круги своя». «Теперь его придется долго и упорно развивать». «Но это, в общем-то, не беда. С этим можно работать». С облегчением переведя дух, я решил с чтением пока повременить и обратиться к арифметике, а именно сосредоточиться на таблице умножения. К примеру, 6 и 8 будет... А, собственно, сколько будет 6 и 8? 45, 54... 36? Меня вновь прошиб холодный пот, и я начал самых азов. «Дважды два равно четыре. Да, я знал это наверняка. Точнее, помнил. А вот представить смысл выражения оказался не в состоянии. Тогда уселся на кровать и отложил в сторону две монетки. Раз и два. Если их продублировать, монет станет четыре. Значит, значит, дважды два — четыре. А трижды два — шесть». Дело пошло, но на восьми у меня закончилась мелочь. А с парой рублевых бумажек счет окончательно застопорился на десяти. Я скоренько пересчитал пальцы на руках и сообразил, что дважды десять — это двадцать. Так и никак иначе, ибо пальцев у меня всего двадцать. Или двадцать один. Почему-то был в этом совершенно точно уверен. Впрочем, неважно. Движемся дальше. Если не брать большой палец, фаланг на одной руке — двенадцать. «Это три раза по четыре. И шесть раз по четыре — это двадцать четыре. Две дюжины». «И тут меня осенило. Шестью восемь — это сорок восемь!» «Не просто вспомнил, но сосчитал. Мозги худо-бедно заработали, и я начал торопливо собираться». На время, избавившись от спортивных штанов, надел купленные вчера трусы — После натянул носок и досадливо ругнулся, когда острые черные ногти легко пропороли ткань. «Да что вас!» Неудивительно, что Гу кроссовки на босу ногу носил, а те на размер больше необходимого. Порванный носок я выкинул, целый вернул в сумку, а после зубной щеткой в одной руке и жестяным тюбиком пасты в другой отправился на поиски уборной. Та ожидаемо обнаружилась в конце коридора. Облегчившись, я пригляделся к собственному отражению в мутном, потрескавшемся зеркале на стене и увидел, что синяк уже едва различим, а рассеченная бровь окончательно затянулась. Перестав беспокоиться хотя бы по этому поводу, принялся очистить зубы. Но сразу начала сильно пениться паста. Пришлось отплёвываться в раковину. «Да что за черт! Неужто орки от людей еще и кислотностью слюны отличаются? Вот же!» Кое-как, доведя дело до конца, я на несколько раз прополоскал рот и вытер губы. После вернулся к себе. Убрал и пасту в сумку, а ту задвинул под кровать. Повертел в руке вентиль, немного поколебался и все же решил прихватить его с собой. Просто так, на всякий случай. Деньги, повестка, паспорт, ходу. На крыльце наткнулся на давешнего орка-заводилу. «Гу, братан!» обрадовался тот и протянул для рукопожатия свою зелёную лапищу. "Как сам?" так себе, буркнул я, пожимая крепкую мясистую ладонь. "Ты чего не на работе?" «Ха -ха -ха -ха, "Работа для лохов", рассмеялся знакомец Гу и пихнул меня в плечо. "Ну ты совсем ничего не помнишь, что ли?" говорил же, есть на примете денежное дельце, а золотимся, ля. "А золотимся?" Если насчёт Серёг у меня ещё оставались какие-то сомнения, то цепь на мощной шее орка золотой совершенно точно не была. Да и по повадкам видно, что это даже не шестёрка на подхвате у серьёзных дельцов, а уличный хулиган, самая большая, способная обчистить карманы припозднившегося прохожего. «Если с таким что-то и можно заработать, так это срок». «Не», — мотнул я головой, — «не получится». Орк тут же растерял всё своё показное дружелюбие и оскалился. «Ты что ли заднюю решил дать, да?» Он попытался вновь пихнуть меня, на сей раз уже всерьез, и я отвел плечо. Мог и врезать в ответ, да только впоследствии это обернулось бы кучей ненужных неприятностей. Так что сдержался и достал из кармана повестку. «Гля!» — заводило, пригляделся к листку и присвистнул. «За что тебя?» «А я помню!» — буркнул я, забирая повестку. «Мне б теперь при своих остаться, не до жиру». «Ну да!» — кивнул орк и наставил на меня указательный палец с черным ногтем. «Если что, ты меня не знаешь. И не вздумай о нашем разговоре лишнего трепануть». «Говорю же, не помню ни хрена», — уверил я собеседника и сбежал с крыльца. «Пойду, а то еще пожрать надо успеть». «Но нет. Пусть и есть хотелось просто несусветно, но отправился я на поиски пищи отнюдь не телесной, а духовной». Правда, когда проходил мимо булочной, от которой одуряюще тянуло ароматом свежего хлеба, то чуть слюной не захлебнулся. А чуть дальше у кулинарии и вовсе едва не самлел с голодухи, но не позволил орочи натуре взять верх и дожидаться открытия продуктовых магазинов не стал. Шаг замедлил только раз при виде желтого-синей полосой вдоль борта уазика, возле которого с грозным видом помахивал резиновой дубинкой здоровенный темно-зеленый орк, в серой милицейской форме. Занимался этим он не ради собственного развлечения, а страхуя сослуживцев, которые через распахнутую заднюю дверцу грузили в отсек для задержанных троицу не весь что позабывших в этом районе желтокожих гоблинов. Натворили что-то или просто не туда забрели? Увы, слишком много реалий нового мира до сих пор продолжало оставаться для меня загадкой. И еще хотелось жрать. Отвлекся от мыслей о еде, когда навстречу попался лесостепной орк моих лет. Далеко не столь мускулистый, он оказался наряжен в униформу почтальона. С плеча свисала служебная сумка. «Молодой...» Обратился я было к нему, лишь в самый последний момент удержавшись от обращения человек. И это мое «молодой» в итоге прозвучало как-то очень уж пренебрежительно. «Почтальон разом напрягся». «Да?» Неуверенно протянул он, а когда натянуто улыбнулся, то оказалось, что клыков у него во рту нет вовсе, а зубы ровные, будто у натурального эльфа. Чисто от одежда, стрелки на брюках, аккуратная стрижка, маникюр. Какой-то неправильный орк. Но цепляться к нему я не стал и уточнил. дел милиции далеко отсюда. Зеленокожий почтальон с облегчением указал на одну из улиц. «Если пешком, то четверть часа идти...» Я кивнул и поспешил дальше, чтобы почти сразу выйти к небольшому скверу, где под кронами высоченных деревьев были проложены тропинки и стояли лавочки. На них я внимания не обратил и двинулся прямиком к трем киоскам на углу. Два из них с вывесками "мороженое и соки воды" были еще закрыты, а вот к газетному с крупными красными буквами "гор печать" уже подходили ранние прохожие. Подошел и я, кинув блюдечко двухкопеечную монету. Взамен требовал с восточной наружности синекожего нелюдя непонятной расовой принадлежности газету и двинулся вглубь сквера. В глубине его обнаружилась открытая летняя эстрада. Я уселся на одну из лавочек неподалеку и погрузился в чтение. Буквы прыгали перед глазами и никак не желали складываться в слова, но я упрямо пытался их разобрать. «Ве... веч... вече вечерняя...» из из известия вечернее известия от напряжения аж лоб испаренный покрылся, но сложил букву в слова и на этом не остановился от названия здания перешел к заголовку передовицы раб раб рабочий по рабочий подвиг на чтение возвращался мучительно медленно читал я по слогам и при этом шевелил губами, но разбирал текст с каждой минутой все уверенней. И вскоре узнал, что работники Нелюдинского филиала комбината «Маяк» выполнили план девятнадцатой пятилетки на полгода раньше срока, а занималось это градообразующее предприятие добычей и обогащением сверхтяжелых металлов, что под этим термином не понималось. И еще я прочитал, что завоз с Большой Земли со следующей недели начнет осуществляться без отставания от графика, поскольку повреждение железнодорожных путей через гниль будет в самом ближайшем будущем полностью устранено. У меня голова кругом пошла. Продолжу читать уже даже не ради тренировки мозга, а лишь бы хоть немного разобраться, в какую именно дыру меня угораздило попасть и что тут вообще происходит. «Сделать это оказалось не так-то просто», поскольку историю мира от самого его сотворения и до наших дней в газете почему-то не напечатали. Зато там говорилось о скором открытии театрального сезона и грядущих гастролях столичного балета, ускоренных темпах строительства жилого фонда, улучшению снабжения горожан мясопродуктами, вводе в эксплуатацию новой ветки монорельса, важности пропаганды среди населения правильного питания, вреди алкоголя и недостатках в области ремонта дорог. «Из всего этого винегрета я вынес лишь то, что город Нелюдинск является административным центром то ли закрытой территории, то ли автономной области, которую от остального мира отделяет некая гниль». О событиях на Большой Земле почти ничего не писалось. Упоминались только напряженные отношения с милитаристским режимом Фемискиры, имперские амбиции правящего класса Авалона, третворное влияние на умы пропагандистской машины Атлантиды тяга к безудержному обогащению банкиров Эльдорадо и происки тайных служб царства Раваны, коих журналисты обвиняли в подстрекательстве беспорядков в регионе компактного проживания снежных людей. Тут я ощутил на себе чей-то пристальный взгляд, оторвался от газеты и обнаружил, что ко мне направляется парочка постовых милиционеров. Два темно-зеленых бугая остановились у лавочки. Один положил ладонь на рукоять резиновой дубинки, другой потребовал предъявить документы. Я молча отдал паспорт. Орк наскоро пролистал его и спросил. «Чё сидишь? Кого ждёшь?» И вновь я ничего говорить не стал. Вместо этого достал из кармана и вручил Громиле мятую повестку. «Так ты Гудвин или Гу?» Заинтересовался милиционер подмеченным разночтением. «По паспорту я Гудвин», — сказал я. «Но все зовут Гу». «Взяли моду за эльфами обезьяничить. Посетовал постовой, вложил листок повестки в паспорт и протянул красную книжицу обратно. Потерявшие ко мне интерес постовые зашагали по тропинке. Ну а я продолжил изучать газету. На последней странице, помимо кроссворда, обнаружил еще и шахматный этюд, и губы невольно растянула довольная улыбка. «Вот оно! То, что нужно для генерации новых нейронных связей!» «Шахматами займусь. Пусть с детства не играл, но правила-то знаю». морщив лоб, я попытался решить приведенную в газете задачу. Но нисколько в этом не преуспел. И на сей раз проблема заключалась уже отнюдь не в ограничении головного мозга. Просто шахматист из меня был сильно так себе. Посидел с четверть часа, посопел, помучился и загадал при первой же возможности записаться в библиотеку. «А еще...» Додумать мысль помешал пронзительный вой сирены гражданской обороны. От неожиданности я даже с лавочки подскочил. Что? Где? Какого хрена? Я завертел головой по сторонам и обнаружил, что из-под железной крышки ближайшего канализационного колодца строится прозрачно-голубой туман. Но нет, чертовщина творилась далеко не только с ближайшим люком. Странный, будто бы насыщенный энергией пар. Собирался в посверхивающие электрическими разрядами скопления решительно по всему парку И даже затянул улицу Люди и нелюди во все лопатки улепетывали прочь Ну а я мало того, что забрел в самый центр сквера Так еще и вовремя не обратил внимания на зазвучавшие где-то в отдалении встревоженные крики И всполошился лишь после того, как врубили сирену А ведь слышал что-то такое, край муха Просто от решения этюда отвлекаться не захотел И как теперь быть? Что это вообще за дрянь? Какой-то токсичный выброс? Наверное, имело смысл задержать дыхание и рвануть в обход основных скоплений странного морева. Но за пределами парка Тора стекалась полупрозрачной пеленой. И как далеко она успела распространиться, было не видно. А если дыхания не хватит? Если вдруг эта пакость — отравляющее вещество контактного действия? Почему нет-то? «А ну, как случилась авария на производстве по обогащению тех самых сверхтяжелых металлов?» «Даже не знаю, к какому решению я бы в итоге склонился». «Не заметь парочку патрулировавших парк милиционеров». Те, особо обеспокоенными, отнюдь не выглядели и преспокойно топали к летней эстраде. Разве что прямо на ходу крутили в руках, разминая запястья, резиновые дубинки. «Так-так-так, что-то сейчас будет». Я поднял оброненную на землю газету, свернул ее в трубочку и сунул в карман, а дальше грохнуло. Круглую крышку канализационного люка вышибло. Она подлетела метров на десять, кувыркнулась в воздухе и рухнула обратно, затела в земле, воткнувшись в газон ребром. Сразу же грохнула где-то поудаль. А потом из-под земли вытекли последние лоскуты искрившегося тумана. И его ближайший сгусток словно обрел разум Заструился прямиком ко мне Дожидаться эту неведомую хрень я не стал И рванул на утёк. Попробуй догони Непонятные пары лишь пятнал сквер редкими светящимися отметинами А не затопил его полностью Как это случилось с прилегающими к ограде улочками К тому же перемещались его сгустки не слишком быстро Да истекались они преимущественно к летней эстраде «Я искренне полагал себя в полнейшей безопасности и пребывал в этом заблуждении до тех пор, пока из попавшегося на пути канализационного люка не выбралась тронутое раздражением тела коротышки гоблина». Мигнули синим отсветом глаза. Зомби бросился на перерез, получил кулаком и отлетел в сторону. Но перед тем издавчился полоснуть меня по руке длинными острыми ногтями. «Ах ты гад!» Вспышка боли сменилась приступом ярости. В глазах покраснело. Я зарычал и нападал поднявшемуся с земли мертвому кротышке ногой. Пинок отшвырнул зомби на пару метров. Но этого мне показалось мало. Я выломал из лавочки брус и обрушил его на испищенную трупными пятнами голову дохлого гоблина. «Вот тебе, тварь, получай!» Первый же удар раскрыл череп и вышиб гнилые мозги. Но остановиться я не сумел и врезал еще несколько раз. А когда опомнился и отбросил брус, спасаться бегством стало уже слишком поздно. Искристый туман настиг меня, окутал и попытался втянуть внутрь. Вот только в боевом режиме мне было все равно, кого бить и кого рвать. Разорвал и эту мерцающую пакость. Туман обернулся жгутами опутавших мои руки разрядов и сгинул. А я взревел не в силах удержать в себе Дикую смесь эмоций и ощущений Главенствовали в которых Ярость, боль и облегчение Всех порву, бойтесь И все бы ничего Да только орев мой Безответным не остался Какого